Глава двадцать восьмая. Следующее утро, половина шестого. Клайд, проспав только час после своего возвращения из Гловерсвилля, с тревогой думал, как ему устроить свои дела с Робертой. Она уезжает в Бильц сегодня. Он обещал проводить ее до фонда, но теперь у него не было желания ехать. Разумеется, он должен выдумать какое-нибудь изменение. Но какое? К счастью, за день перед этим он слышал, как Вигам сказал Лигиту, что в этот день должно быть собрание заведующих отделами после окончания работы в 3 часа, как полагается накануне праздника. Клайда не приглашали на это собрание, потому что его маленький отдел составлял часть общего отдела под начальством Лигита. Теперь Клайд решил сказать, что он тоже должен присутствовать на этом собрании, и перед полуденным перерывом положил записку Робертине на её стол. Там было написано: Дорогая, страшно огорчён, но мне только что сказали, что я должен быть на собрании заведующих отделами в 3 часа. Значит, я не смогу поехать с тобой в фонда, но забегу к тебе на несколько минут после окончания работы на фабрике. У меня есть кое-что для тебя. Подожди меня, не огорчайся очень, я ничего не мог поделать. Увидимся, когда ты вернёшься в среду. Клайд. В первую минуту, увидев записку Роберта, обрадовалась. Она подумала, что в ней заключаются какие-нибудь приятные дополнения к их планам на этот день. Но прочитав её в комнате, где отдыхают работницы, Роберта опечалилась, и лицо её омрачилось. Жизнь всегда устраивает с ней подобные штуки. Не удалось видеться вчера вечером, и теперь опять неудача. Она вернулась на своё место совершенно несчастной. Движения её стали медленными и равнодушными, и Клайд мгновенно заметил эту перемену, но захваченный новым чувством к Сондре, не мог принудить себя к раскаянию. Как только гигантские свистки на нескольких соседних фабриках возвестили об окончании работ, он и Роберта отправились каждый поразень и разными путями к ней в комнату. По дороге он думал, что он скажет теперь, что ему делать при таких обстоятельствах? сказать Роберте о произошедшей в нём перемене было бы слишком жестоко, а с другой стороны, мог ли он продолжать свои отношения с Робертой, когда пред ним встали такие надежды, связанные с новым страстным чувством к Сондре? Невозможно. И кроме того, при первом намёке на взаимную любовь со стороны Сондры, разве у него не явилось желание уйти от Роберты? Что могла Роберта действительно дать ему? Бедная Роберта, представляющая такой резкий контраст с блестящей Сондрой. Разве справедливо, чтобы Роберта при её положении требовала бы или предполагала, чтобы Клайд пожертвовал для неё своим будущим и всеми теми возможностями, какие открывались для него близостью с Сондрой? Нет, это было бы несправедливо. А Роберта, придя раньше его к себе в комнату, с тревогой спрашивала себя, почему произошла в Клайде такая внезапная перемена? Чем объясняется его равнодушие? Почему он не пришёл, как было условно вчера вечером, и сегодня перед её отъездом из Ликурга не желает проводить её? Она могла бы подождать его до 4 часов, если это необходимо. Но в его манере она чувствовала что-то уклончивое, какую-то отчуждённость. Что всё это значит? И так скоро после той близости, которая, казалось, должна была бы соединить их нераздельно. Неужели эта перемена грозит ей концом всех её мечтаний о любви? О боже. Она отдала ему так много, и от его верности зависит теперь всё, и её будущее, и её жизнь. Она стояла посреди комнаты, думая над новым вопросом, вставшим перед ней, когда явился Клайд с рождественскими подарками в руках, но твёрдо решившийся в то же время изменить свои отношения с Робертой, если он сможет. Я страшно огорчён, Берта, всем этим, начал он оживлённо. Я ничего не знал об этом собрании 2 часа назад. Но ты знаешь, как это всегда бывает. Ты не очень огорчена, дорогая? Он уже знал по выражению её лица на фабрике, так же, как и теперь здесь, что она в самом мрачном настроении. Но я всё-таки очень рад, что мне удалось принести тебе это, прибавил он, протягивая ей подарок. Я хотел принести это вчера вечером, но опять мне помешали дела. Я очень огорчён всем этим. Очень. Если бы подарок он принёс вчера вечером, она была бы восхищена им. Но теперь она равнодушно поставила коробку на стол. Вся радость, связанная с подарком, теперь исчезла. Ты хорошо провёл вчера вечер? спросила она, желая подробно узнать о том, что похитило его у неё. Довольно хорошо, ответил Клайд, стараясь по возможности уменьшить значение вчерашнего вечера, который был так важен для него и таил столько опасности для неё. Меня пригласили на обед к дяде, как я уже говорил тебе. А после мне пришлось проводить кузин Беллу и Майру на вечер в Гловерсвилл. Там живёт богатая семья Стил, у которых большая перчаточная фабрика, ты знаешь. У них были танцы, и мне пришлось проводить туда кузин, потому что Джелли не хотел ехать, но это не было особенно интересно. Я был рад, когда всё это кончилось. Он произносил имена Белла, Майры, Джилберт так, как будто бы он давно был с теми, кто носил эти имена, в дружеских, близких отношениях. Эта интимность с Гриффицами неизменно производила на Роберту сильное впечатление. А ты не мог уйти пораньше, чтобы прийти сюда? Нет, к сожалению, потому что я должен был ждать их всех, чтобы вернуться обратно. Но почему же ты не хочешь взглянуть на мой подарок? Прибавил он, стараясь отвлечь её мысли от вчерашнего вечера. Она начала развязывать ленту, которая была завязана на коробка, и в то же время думала, какие возможности таит в себе вчерашний вечер, проведённый им в таком блестящем обществе. Какие девушки, кроме Беллы и Майры, были там? Он всегда говорил о Сондри Финчли, Бертине Кренстон и Джелле Трэмбл. Участвовали ли они в этом вечере? А кто был там ещё, кроме твоих кузин, спросила она вдруг. — О, множество народа, которого ты не знаешь. Двадцать или тридцать человек из разных ближайших мест. — А из Ликурга, кроме твоих кузин, был кто-нибудь? — наставила она. — Всего несколько человек. Мы захватили с собой Джеллу Трембл и ее сестру, потому что Белла хотела этого. А Рабелла Старк и Перли Хайнс были уже там, когда мы приехали. Клайд не упомянул ни о Сондре, ни о других, наиболее интересовавших его. — Да. Но что-то в его манере говорить, что-то в тоне его голоса и мерцании его глаз показалось странным Роберте, и ответ его не удовлетворил её. Она была очень встревожена всем этим, но подумала, что будет неблагоразумно надоедать Клайду дальнейшими расспросами. «А "Мне хотелось, чтобы ты пришёл вчера и получил бы мои подарки", сказала она, чтобы отвлечь свои мысли от того, что её беспокоило, а также чтобы привлечь на себя внимание Клайда. Но ведь ты же знаешь, Берта, как всё это было, возразил он с некоторым вызовом. Я же рассказал тебе. Я знаю, сказала она печально и попыталась скрыть своё истинное настроение. Она развернула бумагу и открыла крышку коробки, в которой находился подарок для неё. Увидев туалетный прибор, она слегка развеселилась, потому что никогда раньше у неё не было ничего такого ценного и красивого. О, как это прелестно, воскликнула она, заинтересовавшись на мгновение против своего желания. Я никогда не ожидал такой красивой вещи. Мои маленькие подарки ничего не стоят рядом с этим. Тебе нравится это, да? спросил он, надеясь, что это развлечёт её несмотря ни на что. Разумеется, дорогой, ответила она, с интересом рассматривая вещи. Мои подарки очень скромные, но они будут полезны тебе. Они всегда будут с тобой, рядом с твоим сердцем. Я хотела, чтобы они были там. Она протянула ему маленькую коробку с металлическим карандашом и серебряным вечным перём. Она выбрала это, думая, что они будут ему полезны при его работе на фабрике. Если бы это было 2 недели назад, он заключил бы её в свои объятия и постарался бы утешить её и рассеять то огорчение, которое он причинил ей. Но теперь он стоял неподвижно, размышляя, как бы успокоить её и не выказывая слишком большого отчуждения, не проявлять обычных нежностей. И поэтому он поспешил выразить преувеличенный притворный восторг по поводу её подарка. О, это прелестно, дорогая, и как раз то, что мне нужно. Ты не могла придумать ничего лучшего, это будет у меня всегда под рукой. Я могу пользоваться ими постоянно. Он начал рассматривать их с преувеличенной радостью и затем поспешил положить их в свой карман. Но так как в эту минуту она стояла перед ним такая печальная и задумчивая, он всё же обнял её и поцеловал. Однако и в последних его словах, и в его ласках она почувствовала что-то новое. В них не было искренности. Всё его поведение было слишком беспокойно, поцелуй слишком равнодушен, в голосе не чувствовалось настоящей нежности. Он постарался быстро освободиться от ее объятий и, взглянув на часы, сказал... «Однако я должен идти, дорогая, уже двадцать минут третьего, а собрание назначено в три. Очень бы хотел проводить тебя, но что делать? Увидимся, когда ты вернешься». «Ну, разумеется, не нужно, чтобы ты опаздывал, Клайд. Тебе лучше поспешить. Но ты знаешь, я не останусь дома долго. И если я возвращусь рано, в первый день праздника...» Ты сможешь прийти ко мне вечером? Ну, разумеется, дорогая, я буду здесь, когда ты рассчитываешь возвратиться. Она предполагала быть дома к 8, и он решил, что это удобно. Он снова вынул часы и сказал: "Ну, теперь я иду" и направился к двери. Встревоженная его настроением и беспокоясь за будущее, она подошла к нему, взяла его за ворот пальто и, смотря ему в глаза полувопросительно, полуумоляюще сказала: Это верно, Клайд. Ты придёшь вечером. Ты не отправишься ещё куда-нибудь. Не тревожся, ведь ты знаешь меня. А в прошлый раз я никак не мог отказаться, ты же понимаешь, дорогая. Но в четверг я буду, наверно, ответил он. И поцеловав её, он поспешил уйти, чувствуя, что, может быть, он поступил не вполне так, как нужно, но он не представлял себе ясно, что он должен был сделать. «Мужчина не может разорвать свои отношения с девушкой», — думал он, не прибегая к известной дипломатии и к известному такту. Но, вероятно, был какой-нибудь лучший способ для этого. Однако его мысли уносились уже к Сондре и к встрече Нового года в Сконнектеде. У него опять будет случай быть с ней и узнать, как она относится к нему. А Роберта после его ухода подошла к окну и грустно смотрела вслед Клайду, думая, какое будущее ожидает ее. Что, если он уже перестал любить её? Она взглянула на голое, осыпанное снегом ветви деревьев, и выдохнула. «Праздники? Ехать домой в таком настроении?» «О-о-о! А он занимает такое высокое положение в местном обществе. Там столько блеска, столько развлечений, а что она может предложить ему?» Она печально покачала головой, взглянула на себя в зеркало, А затем, уложив несколько подарков и свои вещи, которые она брала с собой, вышла из дома.